Глава 20 «За мной прибежали в районе трёх», — вспомнил Никита. «Обед у детей был в час. Тогда не изумился, а сейчас удивлён. Почему не сразу психолога кликнули? Два часа ждали». «Зинаида Яковлевна быстро пришла», — бобнил Маслов. Не знаю, кто и как ей доложила о происшествии. Может, сказали Игорь Буянит в столовой. Но Шахов постоянно был в истерике, дрался все время. Всем надоел. Директриса тоже, небось, думала, ничего нового, очередной скандал. Вошла Макова в столовку, увидела дядю Колю в крови так завизжит. «Хватит с меня! Пусть они своего идиота забирают!» «И давай материться!» Воспитанники стоят молча, не понимают, что с Зинаидой Яковлевной... Обычно от нее даже дурак не услышишь. А тут лихие обороты загибает. Дядя Коля к ней подошел. Успокойтесь, я в порядке, просто носом в пол вошел. Поэтому и кровище много. Не зовите врача. Зинаида Яковлевна на него поехала. Кому ты нужен? Где Игорь? Ребята в панике. Девчонки плачут, мальчишки сопли не льют, но им тоже не по себе. Шахова все боялись. Кто-то Маковый сказал, Игорь нас убить пообещал пусть меня родители домой заберут». Зинаида Яковлевна прямо посинела. «Надо мерзавца поймать, запереть. Сейчас позвоню его отцу. Всё, конец моему терпению пришёл». И убежала. «Мы стоим и не знаем, куда деваться, боимся выйти во двор. Вдруг с Игорем столкнёмся, а тому в момент злобы на всех плевать. Нет у него стоп-крана. А мне хуже всех. Я же его оболгал. Шахов меня точно убить хочет. Что теперь делать?» Идти к следователю, рассказывать правду? Лика лекарство поменяла, а я по её приказу про Игоря наврал. Так она про запеканку расскажет. Понимаю, вам история с творожником фигнёй, кажется, но съел чужую порцию. Сейчас самому с высоты прожитых лет удивительно, чего так запаниковал. Но тогда прям еле жив был от ужаса. Не знаю, сколько времени мы в столовой все сидели. Потом прибежала воспитательница, запыхалась, с трудом дышит. «Идите в библиотеку, будем пьесу разучивать, спектакль на Новый год ставить пора». «Лучше ничего не придумала, на дворе лето». Мы потопали в книгохранилище. Я увидел, что под навесом стоит машина отца Шахова. Только у него такая, цвета поросячьего, ярко-розового, приметная очень. Едва добрались до библиотеки, сели, начали текст читать. Ну, может, часа полтора-два пьесу учили». Вбегает дежурный, который на воротах в будке сидел. «Где Зинаида Яковлевна?» Валентина Семеновна ответила, наверное, у себя что случилось. «Шахова насмерть машина переехала», — уточнил мужик. «Сейчас милиционер прикатил, сообщил». И тут мы все во двор кинулись. Плюхина детей остановить пытается, ее никто не слушает. Дежурный ухитрился нас обогнать, ворота запер. Валентина Семеновна рассердилась, велела всем в спальный корпус идти, разойтись по комнатам. Я у окна открытого встал. Гляжу за Анжеликой, женщина какая-то приехала, и отец. Они по дорожке шагают, гравия у них под ногами хрустит. Тетка говорит, следовало мальчика оставить. Ты от меня отмахнулся. Молчи, дура, сами с Надеждой Васильевной знаем, кого убивать. «Не говорил такого», — возразил ее спутник. «Не обзывал тебя». «Но подумал», — прицепилась к нему тетка. «Зачем мальчика зарезали? Девочку оставили? Парню жить легче». «Забыла, что врач сказал. Больной он вырастет, ущербный, а девочка нормальная, у нее проблем никаких. Прекрати тему поднимать, и так тошно, заткнись». «Не следовало мальчика жизни лишать», — уперлась тетка. «Лучше бы от девчонки избавились. Или уж их». «Перестань дымить сигаретой!» «Договаривай, что сказать хотела!» «Лучше бы от девчонки избавились или уж их...» «Чего?» — примолкла. «Говори!» «Обдымил меня, вот и забыла, что сказать собиралась», — сбавила тон спутница мужчины. «Или двоих их на тот свет отправить?» — уточнил отец Зубовой. «Ты поэтому дочку на пол уронила!» Гравий перестал шуршать. Пара, похоже, остановилась. Тетка рассердилась. «Кто уронил?» «Ты», — спокойно повторил мужчина, «в ванной девочку маленькую головой об пол приложила». Потом рыдала, ой-ой, мокренькая, из рук вывернулась. И ничего сразу не сказала, молчала. Да я заметил, не такая дочь, как всегда. Вялая, не ест, не плачет, целый день спит. Врача вызвал. Медик сразу ее на УЗИ. И что? Гематома под черепом. «Откуда?» «Начал тебя расспрашивать, а ты сопли по лицу размазывать принялась. Случайно шлепнулась она. Снаружи никаких повреждений. Думала, обошлось?» «Поверил тебе, а сейчас сообразил. Надумала дочь жизни лишить?» «Мерзавец», — повысила голос тетка. «Мы всегда обвиняем других в том, что сами охотно совершим. Это ты давно хочешь смерти Лики?» «Видишь?» — неожиданно спросил мужик. «Что?» — не поняла его спутница. «Первый этаж, окно открыто. Кто-то может в помещении находиться, слышать наши разговоры. Лучше тебе пасть навсегда захлопнуть, а то язык до зоны доведет. Прекрати говорить об убийстве Роберта. Он умер». Голоса стали удаляться. Больше ничего не услышал. Получается, у Анжелики был брат, которого родители почему-то убили. «А девочку мать хотела лишить жизни, бросила крохотную дочку на пол ванной?» «Все зубы вы психи!» «Не зная, правда, не следует делать выводы», — высказался из веков «И не наша задача решать чужие проблемы». На этой фразе запись разговора завершилась. «Может, кто-то спугнул секретаршу, и она перестала фиксировать беседу».